Кстати, как до сих пор считают многие историки и мемуаристы, последняя договоренность, ставшая одним из главных итогов всего кубинского кризиса, была инициирована советской стороной в хорошо известном послании Хрущева-Кеннеди от 27 октября 1962 года. Однако, как установили Фурсенко А.А. и Нафталите, Обмен мнениями по поводу турецких ракет был инициирован отнюдь не советским руководством, а окружением самого президента Кеннеди сразу после его послания 22 октября по каналам тайной связи, в том числе через полковника Большакова ГН. Примечание. Фурсенко АА. Турецкие ракеты в кубинском кризисе Россия в девятнадцатом-двадцатом веках. Санкт-Петербург, тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Фурсенко, АА, Нафтали, ТЭ. Адская игра. Секретная история Карибского кризиса, тысяча девятьсот пятьдесят восьмой, тысяча девятьсот шестьдесят четвертые годы. Москва, тысяча девятьсот девяносто девятый год. Конец примечания. Трудно понять почему это предложение не обсуждалось до 27 октября. Но, вероятно, это было связано с тем, что до определенного момента, так сказать, бартерный обмен ракетами, казался Вашингтону неприемлемой уступкой. Теперь же, когда мир оказался на волоске от ядерной войны, такая уступка показалась мелочью, тем более, что сам Кеннеди задолго до кризиса уже принял решение о выводе 15 ракет PGM-19 Jupiter с территории Турции, понятно, что данное соглашение было достигнуто в обход руководства Кубы. И Хрущев, конечно, понимал, что Фидель Кастро и его ближайшие соратники воспримут все эти договоренности с Вашингтоном как предательство со стороны Москвы, поэтому... Для ведения переговоров с ними был отрежен самый опытный член Президиума ЦК Анастас Иванович Микоян, который был неплохо знаком со всеми членами высшего кубинского руководства. Правда, перед своим прибытием в Гавану 3 ноября он провел переговоры с Маклоем и Стивенсоном, которые дали ему гарантии ненападения на Кубу, И только на следующий день он вылетел в кубинскую столицу, где ему предстояли крайне тяжелые, даже с психологической точки зрения, переговоры с Фиделем Кастро, Раулем Кастро и Эрнесто Чагеварой. Но сам Микоян Аи прекрасно сознавал всю важность своей миссии, о чем зрима говорит так хорошо известный факт, что он не вернулся в Москву на похороны собственной супруги Ашхен Лазаревны Туманян, скончавшейся от давнего заболевания сердца 5 ноября 1962 года, В ходе жарких и продолжительных дискуссий, шедших два дня, все же была достигнута очень важная договоренность, что кубинская сторона более не будет настаивать на сохранении советских баллистических и тактических ракет, ядерных зарядов и фронтовых бомбардировщиков, а советская сторона – подпишет с Гаваной новый договор о военно-техническом сотрудничестве, в котором будет оговорено сохранение на территории Кубы всего неядерного оружия, всей военной техники и советских военных специалистов, способных обучить кубинцев владению этим оружием и техникой. Тогда же, в начале ноября, для ведения конкретных переговоров С янками в Нью-Йорк был направлен заместитель министра иностранных дел СССР Василий Васильевич Кузнецов, которому пришлось вести долгие и трудные баталии с постпредом США в ООН Стивенсоном и главой ЦРУ МакКоуном. Юридической базой для этих переговоров стал совместный советско-кубинский проект протокола, состоявший из 15 пунктов, который 15 ноября 1962 года был направлен исполняющему обязанности генсека ООН У Тану, занявшему этот пост после трагической гибели хаммаршельда в Родезии. Однако американская сторона делала все возможное для затягивания переговоров и резко выступала против их ведения в рамках Совета безопасности ООН. Но, тем не менее, 7 января 1963 года Кузнецов В.В. и стивенсон Э. обратились совместным письмом к только что избранному новым генсеком ООН Бирманцу Утану, где отметили, что хотя обоим правительствам не удалось разрешить все проблемы, связанные с кризисом, они все же считают, что достигнутая степень согласия между ними по урегулированию этого кризиса делает ненужным сохранение данного вопроса в повестке Дня Совета Безопасности ООН. Кстати, как совершенно справедливо заметил Косырев Д.Е., Эти переговоры чародея дипломатии Кузнецова ВВ стали бы забытой страницей истории, если бы не воспоминания во власти дипломатии его тогдашнего помощника Бориса Иосифовича Поклада, который сопровождал его в этой поездке. Примечание. Косарев, Д.Е. Советский Кеннеди. Загадка по имени Дмитрий Шепилов. Москва, 2017 год. Поклад Б.И. Во власти дипломатии. Москва, 2008 год. Конец примечания. И последнее. Вопрос о том, кто одержал победу в этом противостоянии и кто сыграл более существенную роль в достижении исторического компромисса, до сих пор остается предметом давней дискуссии. Так целый ряд историков – пехоя РГ, Фурсенко, а полагают, что данную проблему следует рассматривать в трех аспектах – военно-стратегическом, политико-пропагандистском и геополитическом. По их мнению, первое – с военно-стратегической точки зрения от этого кризиса скорее выиграл Советский Союз, поскольку были устранены американские ракетные базы с территории Турции, а позднее с территории Италии, а также была гарантирована неприкосновенность Кубы. Второе. В политико-пропагандистском плане выигрыш был на стороне Вашингтона, который предстал в глазах мирового общественного мнения как жертва советского экспансионизма, и стойкий защитник идеалов и принципов западной демократии. Третье. И, наконец, с геополитической точки зрения, это был первый и последний ракетно-ядерный кризис, который доказал, что атомное оружие не может быть оружием в собственном смысле этого слова, то есть инструментом реализации политических целей военными средствами. Примечание. пехоя РГ. Советский Союз. История власти. 1945-1991 годы. Москва, 1998 год. Фурсенко, АА. Россия и международные кризисы. Середина XX века. Москва, 2006 год. Конец примечания. Что касается второй проблемы, то, как считает тот же академик Фурсенко А.А., вопреки расхожему мнению американских историков и политологов о решающей роли президента Кеннеди в разрешении этого кризиса, первым лавровую ветвь мира протянул все же Хрущев. Кстати, по мнению того же Добрынина А.Ф., То, что Хрущев не настоял на том, чтобы Кеннеди дал не конфиденциальное, а публичное обязательство, а он мог этого добиться, как это видно из слов Раска, о выводе ракет из Турции, было его большой ошибкой и стоило ему впоследствии дорого». Кеннеди был провозглашен средствами массовой информации несомненным победителем в опасном кризисе, поскольку никто не знал о секретной сделке по обмену базами на Кубе и в Турции, а все видели только унижение Хрущева, когда вывозились советские ракеты. Фактически же окончательное урегулирование кризиса – не было ни большой победой, ни крупным поражением для обоих лидеров. Кеннеди, по существу, добился восстановления статус-кво, которое существовало вокруг Кубы до ввоза советских ракет, но ему пришлось де-факто согласиться с присутствием на Кубе советского военного персонала, Главное, Хрущев добился обязательства от Кеннеди не нападать на Кубу, то есть того, что он и Кастро хотели, а также дополнительного обязательства о вывозе американских ракет из Турции. Понятно, что именно в ходе Карибского кризиса напряженность в послевоенной системе международных отношений достигла своего пика, поскольку мир реально оказался на грани масштабной ядерной войны. Возникшая биполярная структура мира при хрупком балансировании СССР и США на грани большой горячей войны оказалась крайне опасной формой организации нового миропорядка. Отныне от Третьей мировой войны всех удержал только животный страх перед применением сверхмощного ядерного оружия, поэтому требовались немедленные усилия для установления иных, куда более строгих правил поведения в наступивший ядерно-космический век. Более того, по мнению большинства авторов: Наринский М.М., Богатуров А.Д., Оверков В.В., Орлов А.В., Фурсенко А.А., Нафталите, данный кризис не только стал наивысшей точкой военно-стратегической нестабильности в истории международных отношений всей второй половины XX века, он реально обозначил определенный рубеж окончания прежней политики балансирования на грани войны, которая определяла атмосферу всех международных отношений на протяжении целой полосы международных кризисов в 1948-1962 годах. Таким образом, «холодная война» в узком смысле этого понятия в принципе закончилась, хотя сама конфронтация двух систем сохранялась вплоть до гибели СССР. Примечание. Наринский М.М. История международных отношений 1945-1975 годы, Москва 2004 год, Богатуров А.Д., Оверков, В.В., «История международных отношений», 1945-2008 годы, Москва, 2010 год, Орлов, А.С., «Холодная война», Москва, 2000 год, Фурсенко, А.А., «Нафтолитте», «Адская игра», «Секретная история Карибского кризиса 1958-1964 годов», «Москва, 1999 год». Конец примечания. Вместе с тем именно теперь наступила эра конфронтации по правилам или, как выразился американский историк Гэдис, Д.Л., «эра длинного мира, которая позволяла решать все задачи внешней политики сверхдержав без риска их лобового столкновения». Примечание. Гэдис. Дж. Предварительные оценки послевоенного противостояния. Новая и новейшая история. 1991 год. Номер третий. Гэдис. We know. Know. The thinking Cold War History. Oxford. 1997. Конец примечания. В реальности этот длинный мир в международной системе безопасности воплотился в форме конфронтационной стабильности, которая, несмотря на резкое и постоянное чередование волн снижения и роста международной напряженности в целом, сохранилась вплоть до крушения Советского Союза и роспуска Варшавского договора, а с ними и биполярного мира – в начале 1990-х годов. Как считают те же авторы, применительно к 1960-м годам конфронтационная стабильность выражалась в активизации диалога между Вашингтоном и Москвой, сближении их позиций по проблемам контроля над вооружениями и международной ситуации именно на европейском континенте на фоне довольно высокого уровня конфликтности в региональных подсистемах, прежде всего восточноазиатской и ближневосточной, где вскоре полыхнули вьетнамская война, очередная арабо-израильская война, а затем и советско-китайский военный конфликт. Между тем интенсивность всех этих конфликтов на периферии, в которые Москва и Вашингтон были неизбежно вовлечены, не особо сказывалась на глобальном диалоге самих сверхдержав, поскольку основное внимание советских и американских политиков, государственных деятелей и экспертов снова стали занимать европейские дела и вопросы контроля над вооружениями. В целом же события Карибского кризиса отрезвляюще подействовали на руководство великих держав, которые предприняли реальные шаги по расширению технических возможностей для ведения прямого диалога СССР и США в чрезвычайных ситуациях, и уже в июне 1963 года между Москвой и Вашингтоном была установлена прямая линия горячей связи, которая в режиме круглосуточной работы позволяла лидерам обеих держав общаться друг с другом, резко активизировали переговорный процесс по всем вопросам, контроля над ядерными вооружениями, который шел по трем узловым проблемам. Во-первых, ограничение испытаний ядерного оружия. Во-вторых, регулирование вопросов использования космического пространства в военных целях. И в-третьих, введение полного запрета на любую передачу ядерных материалов и технологий, а также их использование всеми государствами, не обладавшими ядерным оружием. Продолжили модернизацию существующих военно-политических доктрин, чтобы реально повысить порог возможного советско-американского ядерного конфликта, сократить риск непреднамеренного столкновения и перерастания какого-либо даже крупного регионального вооруженного конфликта с участием обеих сверхдержав, в ядерную войну. Между тем, к весне 1963 года руководство американской администрации, прежде всего сам президент Кеннеди, его советник по нацбезопасности Банди и министр обороны Макнамара, окончательно пришли к очень неутешительному для себя выводу о реальной неприемлемости концепции первого удара И в рамках доктрины гибкого реагирования американские стратегии приступили к разработке новой доктрины взаимного гарантированного уничтожения, которая исходила из основного тезиса, что отныне стратегической неуязвимости как американской, так и советской территорий больше не существует. Гонка ядерных вооружений – не могла теперь гарантировать ни одной из сторон приемлемого уровня защиты от удара вероятного противника. Иными словами, если даже одна сторона превосходила другую по численности боезарядов несколько раз, то у второй их было уже настолько много, что она могла полностью уничтожить потенциального противника своим ответным ядерным ударом. Это умозаключение затем было подтверждено и рядом научных исследований, в том числе Смирнова, Ю.Н., который констатирует, что на конец 1963 года в арсеналах трех ядерных держав было 34 326 ядерных боезарядов, в том числе у США – 29 808 боезарядов, у СССР 4 238 боезарядов и у Великобритании 280 боезарядов. Примечание. Смирнов, Юэн. Холодная война как явление ядерного века. Холодная война 1945-1963 годы Историческая ретроспектива. Москва. 2003 год. Конец примечания. После Карибского кризиса идея динамичной конкуренции с США начинает отступать на задний план и у высшего советского руководства, которое начинает все больше действовать в логике глобального статус-кво то есть применительно к переговорам о полном запрете испытаний ядерного оружия, признание этого статус-кво де-факто означало фиксацию соотношения тех переговорных позиций, которые были достигнуты представителями СССР, США и Великобритании еще на Женевской встрече по разоружению в самом конце октября 1958 года. И последнее. Надо сказать, что до сих пор общим местом не только всей учебной, но и научной литературы являются утверждение что к началу 1960-х годов в мире существовало четыре ядерные державы СССР, США, Великобритания и Франция – а Китай только-только начал работы над созданием собственной атомной бомбы и провел первое ядерное испытание в 1964 году. Однако это не совсем так, поскольку первый ядерный заряд у Франции появился в том же 1964 году. Примечание. Смирнов, Юэн. «Холодная война как явление ядерного века» Холодная война 1945-1963 годы Историческая ретроспектива Москва 2003 год Конец примечания Именно поэтому Париж и Пекин отказывались принимать на себя какие-либо обязательства по ограничению своих ядерных программ, ссылаясь на серьезное отставание в этом процессе от тройки ведущих мировых держав. Более того, Шарль де Голь и Мао Цзэдун рассматривали ядерное оружие как важнейшее средство обеспечения не столько блоковой, сколько их собственной национальной безопасности в условиях довольно высокой вероятности войны с внешним врагом. Вместе с тем, Москве, Вашингтону и Лондону стало совершенно очевидно, что затянувшийся переговорный процесс по вопросам разоружения и ограничения всех ядерных вооружений надо активизировать и подписывать немедленно по этой теме договор в той форме и с тем составом участников, которые согласились к нему присоединиться, либо заключение этого договора будет отложено на неопределенно долгий срок. Поэтому уже в июле 1963 года, когда советская сторона сняла все свои последние возражения по тексту данного договора, было решено его подписать 5 августа 1963 года в Москве в присутствии Хрущева и генерального секретаря ООН УТАНА, главы дипломатических ведомств трех великих держав Громыко А.А., Раск Д. и Дуглас Хьюм А. подписали договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который после его ратификации парламентами трех держав 10 октября того же 1963 года вступил в законную силу Этот московский договор носил бессрочный и открытый характер, и позднее к нему присоединились более ста государств мира, в том числе Франция и Китай.